Глава двадцать седьмая. Не зря я послушал своего штатного юриста и обратился к Гольдштейну. И пусть он внушал мне неприятие, пусть выглядел как человек, готовый заложить душу за выгодную сделку, сейчас он был мне нужен как никогда. Выслушав мою гневную сбивчивую речь, понаблюдав, как я мечусь по кабинету и даже глазом не моргнув, когда швырнул в стену одну из хрустальных наград, Гольдштейн... Достал толстый блокнот в кожаном переплёте, поправил очки и какое-то время что-то невозмутимо записывал. Потом кивнул сам себе и улыбнулся. Признаюсь, я всегда считал себя человеком, которого невозможно напугать. И всё же в ту минуту от странно блеснувших глаз мне стало не по себе, и я понял, что не хочу иметь такого врага, как Борис Ильич Гольдштейн. Его адвокатская практика вызывала не только доверие, благоговейный трепет. Как вы понимаете, иско о признании отцовства Пустики с совместной опекой чуть сложнее, но это задача, а не проблема. Немножко старания, немножко инвестиций в добрые отношения с законом, он обнажил зубы в полуулыбке полуоскале, и всё пойдёт как по маслу. Совместная опека Выдохнул я. Видеть детей по выходным, а если она увезёт их в другую страну, поверьте, она именно так и сделает. И что тогда? Мне носиться за ней по всей Европе, чтобы провести 2 часа с сыном и дочерью? Ведите ли, Кирилл Евгеньевич, российский суд априори на стороне матери, чтобы изменить ситуацию, нужны радикальные меры. Нужно не просто найти компромисс и решить проблему, нужно её устранить. Вы про устранить в смысле совсем? понизив голос, переспросил я. Ну что вы? Что вы? отмахнулся Гольдштейн. Такие методы не мой профиль. Нам ведь с вами нужно всё сделать красиво и главное легально, чтобы комар носа не подточил, верно? Тогда что вы предлагаете? Я окончательно растерялся. Мы можем подать иск о лишении родительских прав вашей бывшей любовницы. Да, дело будет сложным. Насколько я понял, она не бедный человек, и уж точно не может пожаловаться на отсутствие связей. Уж точно. Я саркастически фыркнул. Что ж, что о связи налаживать она умеет? Да она залезет в судье в штаны прямо во время заседания, если понадобится. Ну что вы? Таким сейчас никого не купишь. Так что давайте не будем отчаиваться. Вы же сами сказали: "Дело будет сложным", взвился я. И как быть? На основании чего я лишу её родительских прав? Вариантов масса, Гольдштейн посмотрел на меня поверх очков. Уклонение от родительских обязанностей из злоупотребления ими, жестокое обращение с детьми, хроническая алкогольная или наркотическая зависимость. Я могу ещё долго перечислять, поверьте, это моя работа, и я знаю, как её выполнять. А если не удастся доказать, удастся Я есть превосходный специалист и частный детектив. И в нужный момент они предоставят мне доказательства. Все мы люди, Кирилл Евгеньевич, в чём-то сильные, в чём-то слабые, и у всех бывают минуты несдержанности. Главное в эти минуты быть рядом, если вы понимаете, о чём я. Да, но я устало присел на край стола. А сколько придётся ждать? Ну, смотрите, Он поправил очки и глянул в свои записи. «Около месяца на установление отцовства. В лучшем случае. Потом подаем следующий иск, и там уже будет дольше. Я не могу сказать, как быстро мы получим на руки компромат. В любом случае, эти дела длятся не меньше нескольких месяцев. С учетом апелляции вовсе полгода-год. Но вы не волнуйтесь. Мы все ускорим, насколько это будет возможно». «Год». Я ошалело взъерошил волосы. «И все это время я их не увижу. А если подать два иска одновременно?» «Нам нельзя, чтобы второй завершился раньше первого, потому что опека над детьми должна перейти вам, а не государству». «Да-да, конечно». «И вот еще». Гольдштейн захлопнул блокнот и убрал его в портфель. Все это время под пристальным вниманием будет находиться не только мать ваших детей, но и, возможно, вы. Поэтому я настоятельно рекомендую удержаться от резких движений и проявить всю сознательность, чтобы произвести на суд максимально положительное впечатление. Вы о чем-то конкретном? Вы упоминали няню. Адвокат поднялся и смерил меня взглядом заправского психиатра. — Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне показалось, что между вами что-то есть. То, как вы отзывались о ней, подобная интрижка. — Нет, никакой интрижки, — вспылил я, задетый пренебрежительным тоном. — Лена — замечательная девушка, и я... — Вот об этом я и говорю, — вздохнул Гольдштейн. — Возможно, вашей супруге и не придется ничего выдумывать, чтобы дискредитировать вас перед судом. «Неподобающее отношение с няней ваших детей, да еще и на их глазах. После этого ни один судья, особенно если это будет женщина, не станет вам сочувствовать. Да, мы, конечно, предоставим неоспоримые, куда более весомые факты. В этом можете не сомневаться, но дело заметно осложнится. Поэтому, если вы сейчас проявите дальновидность и здравый смысл, нам всем будет гораздо проще». Я ясно выразился предельно. Мрачно ответил я и протянул ладонь для рукопожатия. Гольдштейн ушёл, а я ещё долго сидел, глядя в одну точку, пытаясь осознать, в какую кашу превратилась моя жизнь. Один день и рухнуло всё. Год ждать эфемерной возможности обрести семью, не сметь прикасаться к Лене, чтобы какой-то там судья мне посочувствовал. Что за бред. Схватив ключи, я выбежал из кабинета, чтобы вернуться домой и поговорить с ней, но секретарьша робко окликнула меня. Кирилл Евгеньевич, извините, я насчёт Кати. Да, я развернулся в дверях. Как там эту новую девушку? Даша, Маша, Саша? Я Маша, с лёгким упрёком напомнила она, правильно истолковав моё замешательство. Ронина Катя меня пригласила на лето. Я учусь её сестрой, и с Леной. А, с Леной. Я кивнул. В пединституте, верно? Именно, она гордо улыбнулась. Я что хотела сказать? Катя же родила. Родила? Несколько дней назад. Маша посмотрела на меня как на умалёшённого. Мы скидываемся на подарок. Я подумала, может быть, вы захотите подписать открытку? Разумеется, схватился я и потянулся за бумажником, вытащил несколько крупных купюр и положил на стол. Передайте ей. Или цветов закажите, или коляску какую-нибудь. Как там она? Все в порядке? И с ней, и с ребенком? Девочка!» Улыбнулась Маша, и у меня вдруг что-то екнуло. Раньше я реагировал на такие новости более чем равнодушно. Ну, людям свойственно жениться, рожать детей. А теперь от одного слова «девочка» перед глазами возникала моя дочь. Моя малышка Соня. И я смущенно кашлянул. Тоже, наверное, мечтаете о детях? спросил я её, чтобы как-то поддержать разговор. Куда мне? Нет, я когда-нибудь обязательно создам семью, важно начала она. Но не раньше, чем сделаю карьеру. Катя молочинка, конечно, но ведь ей всего 24. Ну, что она успела? Поработать секретаршей? Вы извините, конечно, не вам в обиду, но я ведь не для этого так старалась в институте. А эта Лена смогла переступить через себя и всё бросить. А я хочу реализовать себя, и только потом, слушая вполуха её рассуждения, я невольно задумался. А ведь правда. Лена совсем ещё молоденькая, а я втянул её в семейные разборки, полез со своими чувствами и желаниями. А что я могу ей предложить? Двоих детей, домашнее хозяйство? Что за глупости? Она умная девочка, если бы не тот старый кабель, она бы и дальше училась и стала бы превосходным педагогом. Внезапное осознание правды, горькое и острое, заставило меня замереть. Меня ничто не отличало от ее ректора. Один старый кобель, другой. Мы оба лишали ее будущего, думая только о себе. Да, я хотел ее. И не только физически. Она была нужна мне, но что я мог дать ей взамен? Я молча смотрел, как она бросила учебу, взвалил на нее семейные тяготы, и теперь она рыдала. разбитое, сломленное в моём доме. Нет. Я должен был это исправить, пока не стало слишком поздно. Я должен был отпустить её и этим сделать лучше ей и себе. Гольштейн был прав, наши отношения с Леной неподобающие, и не только потому, что она была няней моих детей, а потому что она чистый Светлый человечек, у которого впереди вся жизнь. Учеба, работа, молодой красивый жених без скелетов в шкафу и ядовитой фурией на хвосте. Однажды, когда она созреет, она выйдет замуж за того, кто будет ей ровней. Родит ему детей. Одна мысль о том, что кто-то будет прикасаться к Лене и спать с ней, делать ей детей... заставило меня сжать кулаки, но хоть раз в жизни я должен был поступить правильно. Поехать домой, поговорить с ней и отпустить и вернуть ей жизнь, которую она заслуживала. Алло, Борис Ильич, зайдя в лифт, я снова набрал адвоката. Мне нужна ваша помощь. Нет, нет, совсем по другому делу. Мне нужно, чтобы вы нашли способ восстановить одну девушку в институте. Воздействуйте на реактора, на кого угодно. Да, я всё скину вам на электронку. Домой я возвращался, исполненный мрачной решимостью. На сей раз не превысил скорость, а наоборот не торопился, будто что-то отталкивало меня, а я всё равно продирался сквозь колючие кусты. Я успел убедить себя, что поступаю правильно. Я не обижу её. Нет, для неё это всего лишь увлечение, минутная романтика. Она слишком молода, чтобы воспринимать меня всерьёз, а я, а я уже большой дядя. Справлюсь. Теперь для меня главное дети. Я всё решил. Я оплачу ей съёмную квартиру до тех пор, пока её не восстановят в общежитии. И этого мерзавца заставлю ползать на коленях, вымаливая её прощение. Пусть только Гольдштейн решит вопрос. А он решит, я не сомневался. Я объясню ей всё. скажу, что она помогла мне, и я всегда буду ей благодарен, что я сам пройду все суды и обязательно верну детей. Яна сможет видеть их, когда захочет, приезжать в любое время, они будут рады, да и я тоже. Впрочем, последнее никого не должно волновать. Я вошёл в холл, и тишина, к которой я когда-то так стремился, теперь ударила по ушам. Казалось, я оглох. Так сильно мне захотелось услышать детский смех, топот или даже грохот разбитой вазы. Папочка, папочка, скрипучим голосом прокричал принц из гостиной. Если бы он только знал, как издевательски это сейчас звучит. Глупая птица. Хорошо хоть он останется со мной. Я перенесла его в гостиную. Лена спустилась по ступенькам, Она больше не плакала, но голос звучал отстранённо и незнакомо, а на лице, которое так часто краснело, не было ни кровинке. Потерять ещё и её. Господи. И как я должен это пережить? Как ты? Проскрипел я почти как попугай. А что я? Она горько усмехнулась. Я им никто. Я не имею права. Она запнулась. А ты что с твоим альбомом? Рубка протянула руку и тут же отдёрнула. Я коснулся пластыря. Лучше бы разбился насмерть, честное слово. Пустяки. Нам надо поговорить, одновременно выпалили мы оба. Прости, добавил я. Пройдём в гостиную. Я я отпустила Тамару Ивановну, не то чтобы я имела право это делать, но она чувствовала себя плохо после всего и её давление. Всё в порядке. Я отошёл к бару и плеснул себе в виски. Прости. Она оsцепила руки замком. А можно Можно мне тоже? Вски, удивился я. Да, пожалуйста. Я плеснул ей немного на дно, протянул стакан, и она прокинула его залпом, судорожно втянула в воздух, прослезилась и решительно посмотрела на меня. Я должна уйти, Кирилл. Ну иди, я дёрнул плечом. «Нет, ты не понял. Я должна уехать отсюда, навсегда, ради детей, и мы... мы больше никогда не должны видеться». Она озвучила то, что я сам собирался ей сказать минуту назад. Но вот слова повисли в воздухе, я посмотрел на нее и понял, что не готов ее отпустить. «Что бы там ни было, не готов. Только не сейчас».